ЗАКЛЮЧЕНИЕ Было воскресенье, и хотя уроков в этот день Ванечкина и Коля бывало, у всех ее обитателей были свои дела, поэтому в стенах пансиона царили те же тишина и покой, что и в будние дни. Руднев прошел по школьным коридорам, неся под мышкой два свертка. Перед классом, который был отведен третий годком для самостоятельных занятий, он остановился и осторожно постучал в дверь. К нему вышла Волжина. «Я пришел попрощаться, Анастасия Аркадьевна», — сказал Руднев с грустной улыбкой. «Завтра я уезжаю в Москву. Доктора разрешили перевести Белецкого. Ему в Питере тяжело, а дома и стены лечат». «Я рада, что Фридрих Карлович поправляется», — ответила Волжина, но в ее больших небесно-голубых глазах не было никакой радости. Между ними повисло неловкое молчание. «У меня для вас подарок». Прервал его, наконец, Дмитрий Николаевич и протянул Волжин и один из свертков. Она развернула. Это оказался ее карандашный портрет. В фактурном паспорту и серебристой рамке. «Вы мне польстили», — улыбнулась Анастасия Аркадьевна. «Ничуть», — возразил роднев «Мне не удалось и половины вашей красоты передать. Вы удивительная женщина, Анастасия Аркадьевна. У вас чудесно прекрасная душа, и тут уж карандаш бессилен». «А что ваша душа?» — тихо спросила Волжина. — А у меня душа одиночки, — признался роднев Волжина покачала головой. — Нет, Дмитрий Николаевич, душа ваша тоже замечательная, добрая трепетная, и когда-нибудь она встретит ту душу, с которой сможет соединиться и обрести, наконец, покой и радость. Я желаю вам счастья, Дмитрий Николаевич, и благодарю проведение за то, что мы, пусть ненадолго, но повстречались. — Я желаю вам счастья, Анастасия Аркадьевна, и благодарю вас за вашу доброту и заботу. — Прощайте, — сказала Волжина и протянула Рудневу свою тонкую изящную руку, которую тот нежно пожал. — Прощайте. Волжина шагнула к двери. — Анастасия Аркадьевна, позвольте Елене Блохиной выйти ко мне. Я хотел бы сказать ей несколько слов, — попросил Дмитрий Николаевич. Волжина кивнула, и через минуту из класса появилась Леночка. «Дмитрий Николаевич!» — радостно воскликнула она, просияв. «Вы снова станете нас учить?» «Нет, Елена Михайловна», — возразил Руднев. «Напротив, я пришел попрощаться». «Вы надолго уезжаете? Но ведь вы потом приедете?» — с робкой надеждой спросила Леночка. Дмитрий Николаевич отрицательно покачал головой. «Я насовсем уезжаю, Елена Михайловна». Губы у Леночки задрожали... Из глаз брызнули непослушные слезы. Дмитрий Николаевич наклонился к девочке, и та бросилась ему на шею. «Как же так?» — сквозь всхлипывание спросила Леночка. «Как же так? А наша дружба? Ведь мы были друзьями». «Мы ими останемся», — пообещал Дмитрий Николаевич. «И как друг я хочу попросить вас, Елена Михайловна, позаботиться об Анастасии Аркадьевне. Она чудесная и хрупкая». Я бы хотел, чтобы вы оберегали ее и никогда не расстраивали. Слезы у Леночки высохли, и она с пониманием посмотрела на Дмитрия Николаевича. — Вы в нее влюблены, да? — Скажем так, она тоже мой друг. Леночка покачала головой. Эти взрослые, даже лучшие из них, были такими странными и смешными. — Даю слово, что стану заботиться об Анастасии Аркадьевне, — торжественно пообещала Леночка. — Спасибо. С чувством поблагодарил лучший в мире учитель, а после протянул ей большой тяжелый сверток. — Это вам, Елена Михайловна. Это была самая толстая из всех, что я нашел. Леночка нетерпеливо сорвала с подарка бумагу, и перед ней оказалась большая книга, на обложке которой красовался лев с пышной гривой, а над ним готическими буквами было начертано. «Иллюстрированная жизнь животных», «Общий отчерк царства животных». Автором флианта значился Альфред Эдмунд Брэм. «Ух ты!» — восхищенно воскликнула Леночка, позабыв о хороших манерах, а после открыла книгу на той странице, что была заложена алым шелковым лёссе. Восторженному взгляду девочки предстало замечательное изображение утконоса. «Спасибо!» — счастливо воскликнула Леночка. Дмитрий Николаевич отвесил ей почтительный поклон. Девочка кинулась обратно в класс, прижимая к груди бесценный подарок, но вдруг замерла. «Дмитрий Николаевич, можно задать вам вопрос?» — спросила она, смущаясь. «Почему вы всегда перчатку носите? Это какая-то история, да? С женщиной связана С двумя. С тихой печалью ответил Руднев. «И вы их обеих любили?» «Очень. Это были моя мать и сестра». Попрощавшись с Анастасией Аркадьевной леночкой и Леночкой, Дмитрий Николаевич направился в директорский кабинет, где застал Юлию Павловну за разбором каких-то бумаг. «Дмитрий Николаевич, рад вас видеть!» — приветствовала его опросина, оторвавшись от своего занятия. «Вы окончательно покидаете нас?» «Да, Юлия Павловна. Вы можете вздохнуть свободно», — с улыбкой ответил Руднев. «Более не стану возмущать спокойствие анечки на Калле». «Спасибо вам за все и простите за доставленные неудобства». «Ах, Дмитрий Николаевич, полно вам голубчик! Должна признаться, вы оказались замечательным учителем. Настоятельно рекомендую вам не зарывать ваш педагогический талант в землю. Девочки существенно улучшили свои навыки рисования. Работы Натали Лиман даже определили на выставку». «Я рад, что мог быть вам полезным и в этом». — улыбнулся Дмитрий Николаевич. «Фридриху Карловичу я тоже крайне признательна», — продолжила директриса. «Он заставил меня пересмотреть стандарты обучения немецкому, и это однозначно к лучшему. Как он?» «Благодарю. Он поправляется. Вам удалось найти достойного учителя танцев?» «Нет пока. Впрочем, теперь это уже не моя забота», — ответила опросина, лицо ее приобрело какое-то смешанное выражение. «В смысле?» — спросил Руднев. «Дмитрий Николаевич, друг мой, я решила оставить должность начальницы пансиона Святой Анны и передать бразды правления Анне Сергеевне. Эта служба стала непосильной ношей для моих уже давно не юных плеч». Руднев взглянул на опросину своим проникновенным взглядом, и вся ее усталость, боль и тоска стали ему очевидны. «Анечкина и Кале многое потеряют с этим вашим решением, Юлия Павловна», — проговорил он искренне. «Но она и многое приобретет с новой директрисой. Анна Сергеевна достойнейшая из кандидаток на роль начальницы пансиона». «Не сомневаюсь, ведь ее наставляли вы». «Что же вы собираетесь делать после того, как оставите должность начальницы пансиона святой Анны?» «Ох, не волнуйтесь за меня, Дмитрий Николаевич». — Моя Вея Ми, старинный друг, предложила мне возглавить попечительский совет сиротских приютов. Там много работы. — Желаю вам удачи, Юлия Павловна. — Она мне пригодится, — откликнулась опросина и мягко произнесла. — Я тоже желаю вам удачи, Дмитрий Николаевич, и храни вас Бог. Конец книги.